Глава шестая. Тучи сгущаются. «Здесь хорошо, правда?» — тихо спросила Дарья Сергеевна, сидя на берегу реки Нищенки. Прохладный ветерок легонько трепал пряди ее светлых волос, выбившихся из косы. Она неотрывно смотрела вдаль, на сереющую полоску леса, и еле заметно улыбалась. Выражение ее лица оставалось безмятежным, мечтательным. Впрочем, как обычно, только глаза казались холодными и как будто остекленевшими. Но Полина была уверена, что такой странный эффект придавал им неестественный желто-оранжевый цвет. Полина уже около 15 минут сидела, вытянув руки над водой, и они начали понемногу затекать. Река убаюкивающе журчала, отражая редкие травинки, выступы берега, и сумеречное сиреневатое небо. Ничего не происходило. «Расслабься», — говорила лиса. «Растворись. Почувствуй, как воздух проходит сквозь тебя и делает тебя легкой. Ты можешь все». Теперь водяная колдунья в свою очередь улыбнулась. Увлекаясь, наставница частенько забывала, что ее воспитанница невоздушная и что воздух мало поможет ей в колдовстве. Полина ненадолго прикрыла глаза, стараясь отвлечься от мыслей и вслушаться в шум воды. Затем снова взглянула на бегущую реку и вздрогнула. «Ой!» – она подскочила на месте и бросилась ближе к воде. «Что такое?» – встрепенулась наставница. «Они были там. Только что там были и исчезли». «Кто?» «Лица? Какие-то лица?» «И смотрите, небо в реке отражается совсем вечернее, оранжевое, а у нас с вами тут просто сине-серое». «К сожалению, я не вижу оранжевого отражения, но это отлично, что ты видишь». Одобрительно кивнула лиса. «Как это? Ну, подождите, все исчезло». «Конечно, исчезло. Это хороший признак, Полина, что ты видела это. Маги с помощью своей стихии могут узнавать о том, что творится вокруг». Но у каждого свои особенности. Знаешь, почему лучшие прорицатели владеют магией огня? Они могут увидеть будущее в пламени. Земляные же с помощью птиц, а воздушные с помощью ветра узнают, что происходит сейчас или произошло совсем недавно в том или ином месте. А вот водяные видят прошлое, которое отражает река. Более того, коснувшись воды в нужное время, могут определить настроение и чувства отражающихся людей. Вода охватывает меньше, чем воздух, но запоминает подробнее. Но для воздушных и огненных это слишком сложное колдовство, на которое затрачивается много силы. Из земляных оно подвластно только друидам, знающим копь, язык птиц, А у единственной водяной, как видно, все получается проще. Полина благодарно улыбнулась и снова уставилась на реку. Но там вновь отражались только облака, лес на противоположном берегу и травинки. «Да и с мериками, полагаю, у тебя не возникнет затруднений. А зачем мне нужно властвовать над водяными мериками?» — уточнила Полина, вспомнив отвратительных на вид речных чертенят. Лиса удивленно посмотрела на нее. «Ну как же, это же нечисть, Полина! Или Нестор Иванович еще не рассказывал вам о Америках? Ты должна иметь власть не над чертями, а над водой, а речные Америки будут всячески мешать тебе, ведь это их, так сказать, территория. Поэтому нужно управлять и ими. Вот увидишь, тебе это обязательно пригодится. Да и, как я уже сказала, больших проблем с ними не будет». Она поглядела на воду и задумчиво добавила... «Нечисть — это твое, я чувствую». «Что это значит?» — удивилась Полина. «Водяные маги, по слухам, имеют большую власть над нечистью, чем остальные. Это важно». «Почему же это важно?» — хотела спросить Полина, но что-то ее удержало. В голове внезапно всплыл образ Севы, которого она подозревала в причастности к этому не слишком приятному классу существ. Она попыталась отогнать этот образ, но получалось плохо. «Я очень надеюсь на тебя», — все так же задумчиво и будто себе под нос произнесла Дарья Сергеевна, имея в виду что-то, известное только ей одной. Прошло еще пять минут в полной тишине, пока не раздался тихий всплеск у дальнего берега. «Смотри-ка, один сбежал», — сказала Дарья Сергеевна, разглядывая круги на воде. «Ты и правда делаешь успехи». Внезапно кусты, неплотно закрывавшие этот маленький тихий краешек берега, зашуршали. Послышались сдавленные возгласы, звуки, похожие на смех и одновременно кашель. В следующую секунду из-за еще не до конца покрытых листвой ветвей карликовой ивы показалась девушка с перепуганным лицом и растрепанными длинными волосами цвета шоколада. Кофта на ней была расстегнута, руки и грудь покрывали огромные бордовые волдыри. Под руку она вела парня, в котором Полина тотчас узнала Севу, хотя он отворачивался и старался закрыть лицо свободной ладонью. Тут же стало понятно, что он просто зажимал рукой рот, давясь то ли от смеха, то ли от кашля. Привычной рубашки на Севе не было, одни только штаны и выцветшая футболка открывавшая кожу, тоже усыпанную красными пятнами, хотя и не такими противными, как у его спутницы. Лиса поспешно встала на ноги. «Дарья Сергеевна!» – чуть ли не крикнула Олеся. «Помогите! Я не знаю, что произошло. Посмотрите на меня, на мои руки. Что это?» Сева вдруг как-то криво улыбнулся и повернулся ко всем спиной. Затем он снова зажал ладонью рот и резко бросился назад к кустам. Лиса взглянула ему вслед и, к удивлению Полины, усмехнулась. «Сева? Опять? Бедный, бедный мой мальчик!» В ответ послышался лишь сдавленный кашель. «Что происходит?» – крикнула девушка, на глазах которой выступили слезы при виде новой россыпи огромных волдырей, появившейся за секунду на ее руке. «Что с ним? Что с моей кожей?» «Расскажите, как это случилось?» «Только прошу вас, без лишних деталей». «Мы... мы сначала...» «Я его поцеловала, а его вдруг начало тошнить». Девушка, не удержавшись, заплакала. А Полине стало смешно, едва она представила эту картину. «А потом он весь покрылся пятнами, и моя кожа!» «На ней вылезли эти жуткие волдыри!» «Что же теперь делать? Что это за болезнь такая?» «Не плачь. Ну-ка, перестань. Я сейчас все исправлю». Лиса ласково обняла колдунью за плечи. «Полина, ты умеешь делать отворот?» Полина не сразу сообразила, что вопрос адресован ей. «Да, немного», — ответила она, не совсем понимая, как отворот относится к данной проблеме. «Но для этого надо составить зелье, а я даже не помню и половины его ингредиентов». «Не страшно, ты удивишься, но мне кажется, что у Севы есть это зелье с собой». «Отворот?» переспросила всхлипывающая Олеся, наконец уяснив смысл слов наставницы. «Именно», — кивнула Лиса. «Севу в очередной раз приворожили. Он страдает от этого больше других молодых людей. И к тому же у него аллергия на привороты». «Аллергия на привороты? Такое бывает?» Полина переглянулась с подружкой, заиграя в Рашкина. «Еще как. Тошнота, сыпь. «Ах, да, еще и безудержный смех, как побочный эффект. А на тебя, моя дорогая, наложили какой-то сглаз. Хотя, конечно, не совсем на тебя, а на любую, кто слишком близко окажется к Севе. Кто-то не на шутку в него влюблен. «Сева!» – крикнула Дарья Сергеевна. «Иди сюда!» Из-за кустов показался воздушный колдун, явно смущенный тем, что столько людей стали свидетелями его недуга, проявляющегося, мягко говоря, не самым приятным образом. Полина поежилась и понадеялась, что у нее самой нет аллергии на привороты. «Подойди к Полине, она сделает тебе отворот, пока я помогаю Олесе». Полина подскочила на месте. «Она бы сейчас предпочла, чтобы Сева к ней не приближался». Но он остановился в шаге от нее и протянул крохотную склянку с желтоватым раствором – отворотным зельем. Полина приняла снадобье, с опаской поглядывая на красные пятна на его пальцах. Сева взглянул на нее серьезно и холодно, но затем сначала поджал губы, а потом и вовсе расхохотался. Полина в ответ улыбнулась. А что еще она могла сделать, когда Севу так распирала от смеха, что он даже сел на траву? Она не видела его целую неделю, а может и больше. И если б не постоянные рассказы о Нисье, можно было и вовсе подумать, что Сева не живет в Заречье. Здесь было гораздо меньше мест, где младшие могли случайно пересечься с кем-то из старших колдунов. Не то что в Белой усадьбе. Полина подняла с земли тонкую ветку и начертила на песочном бережке ровный круг. Затем потянула за рукав Севу. Он опустился на колени в центре круга, все еще борясь то ли со смехом, то ли с тошнотой, и спрятал лицо в ладонях. Полина встала у него за спиной и положила руку на его макушку, впервые дотрагиваясь до вечно спутанных, но мягких каштановых волос воздушного мага. «Сниму с тебя путы, смолодца! Оковы смертельные и страшные! Коль сердце бьется свободное от дума немилой, пусть вернется ей магия вспять!» «Обернется черным вороном. Тебя отпустит колдовство темное. Выпей, молодец, мое снадобье». И над его левым плечом Полина протянула прозрачную колбу с зельем, которое Сева залпом проглотил. Прошла минута, и смех его стих. Внезапно он схватил Полинину руку, снял со своей макушки и несколько секунд просто крепко держал. Что все это значило, Полина не поняла» но покорно стояла рядом, не пытаясь высвободить ладони из его цепких пальцев. Затем также внезапно Сева ее отпустил, встал с колен, отряхнул штаны и, не взглянув ни на Полину, ни на свою спутницу, направился в сторону избушек со словами «Мне надо домой». Дарья Сергеевна, понимающая, пожала плечами вслед удаляющемуся воспитаннику и вернулась к снятию с глаза Салеси. Полина подумала, что Сева мог бы сказать спасибо за действенный отворот и уж точно хотя бы посочувствовать своей девушке, а не уходить вот так. Ведь он виноват, что Олесе достались все эти противные волдыри, он и никто другой. А грустно глядела ему вслед, чувствуя себя растерянной и покинутой. Наверное, понимала, что этот случай стал последней каплей в их странных и натянутых отношениях. Маргарита жмурилась от ярко-рыжего заходящего солнца, стоя рядом с зеленоглазым Мишей. После ссоры с Анисьей парень вел себя не очень дружелюбно, как будто это Маргарита была виновата в том, что Анисья заступалась за Севу. Огненная колдунья покосилась на соседа, но тот сделал вид, что не заметил ее взгляда и Маргарите пришлось начать увлеченно рассматривать свою разноцветную блестящую брошку, приколотую к нагрудному карману джинсовки. Егор Малевенечок, стоявший чуть поодаль от ребят, вдруг достал из-за пазухи небольшую, но очень старую на вид книжку. «Интересно, что это за книга? Выдуманные им самим легенды?» Миша повернул голову к Маргарите, от удивления напрочь забыв, что собирался ее игнорировать. «Было бы неплохо!» Маргарита откинула волосы с глаз. «Лучше бы легенды. Или даже сборник дурацких анекдотов позапрошлого тысячелетия. В прошлый раз Егорка так долго рассуждал об отрицательных чертах огненной стихии, что мне всю ночь снились кошмары». «Про что?» «Про то, что все земляные маги бьют меня, а я не могу защититься, потому что огненные, если ты помнишь, впадают в ступор, когда к ним применяют физическую атаку». Маргарита не могла сдержать смешка. «Над чем смеешься?» – поинтересовалась Оля, подойдя ближе к Маргарите. На ее темных локонах красиво играли теплые солнечные лучи. «И правда, вам стоило бы плакать, но вы еще не теряете чувство юмора, даже несмотря на полное отсутствие у нашего наставника какого бы то ни было таланта». Емеля, выросший за спинами друзей, как всегда не смог удержаться от шутки в адрес Малевенечка. «Мы вспоминали, какой бред нес малевинничок в прошлый раз», — ответила Маргарита. «Так, все собрались?» — тоненьким голоском спросил наставник. «Значит, мы можем начать». Колдуны нехотя расселись на старые бревна и повернули голову к наставнику. «Сегодня у нас будет очень интересная теория!» «Как будто раньше было иначе», — прошептал Емеля Маргарите на ухо. «И я припас для вас маленький сюрприз». «Оставим его на самый конец нашей встречи». Огненные переглянулись. На их лицах застыли удивленные выражения. «Может, стоит сбежать до этого сюрприза? Как думаете?» Тихо спросила Оля, заставив Маргариту прыснуть от смеха. «На прошлой неделе я рассказал вам о некоторых отрицательных особенностях огненной магии, поэтому сегодня мне бы хотелось заострить внимание на самой природе огня, и тут мы упомянем несколько плюсов». Большинство ребят даже не стали доставать бересту, чтобы записывать. Никто не собирался вставлять монологи Мальвиничкам в свои собственные ерилины рукописи. На лице наставника играла идиотская улыбка, которая раздражала Маргариту, и колдунья никак не могла вникнуть в смысл его слов. Тряхнув головой, она все-таки попыталась собраться. Огненная природа – это лучше, чем истории пространствия Малевенечка по несуществующим уголкам планеты. «Не хочу сейчас никого обидеть!» – Малевиничок издал противный смешок. «Но огонь – это мужская стихия, поэтому девушки в ней обычно не преуспевают». Маргарита и Оля мрачно переглянулись. «Огонь – это южная стихия, но она хорошо распространена и на востоке, поэтому Маргарита может не очень сильно переживать». С усмешкой добавил он, посмотрев на юную колдунью, которая готова была взорваться от негодования. «Вы ведь оттуда родом, не так ли?» «Нет, я родилась на севере». Ох, ну немножко не повезло, Мм да. У огненных магов Севера чаще всего маловато силы. Итак, продолжим. Обычно колдуны, принадлежащие к стихии огня, любят свободу и неограниченную власть. Поэтому их так много среди старообрядцев, среди темных магов я имел в виду. Так вот, почему он не показывает нам никаких приемов колдовства. Просто боится, что мы будущие поработители Вселенной усмехнулся Миша. «Но огонь подвластен эмоциям, поэтому он непостоянен. Он мечется между, извините за каламбур, двух огней». «Он может не улыбаться, когда говорит». Сквозь зубы прошептала Маргарита своим соседям по бревну. «Огонь во все времена ассоциировался с драконами. Вы слышали, что огнедышащие драконы живут повсюду, и мы просто не всегда их видим?» Наставник оглядел сидящих перед ним магов. — Как, вы не знали? Их притягивают сильные огненные колдуны. Даже в Заречье наверняка есть огнедышащий дракон, а может и не один. Ф — Раздалось с другого конца бревна, на котором сидела Маргарита. — Нет, правда, — развел руками Малевенечок. — И на посвящении вам нужно будет сразиться с ним. Вдруг он замолчал и уставился куда-то поверх голов юных колдунов. «Прошу прощения за внезапный визит», – раздался голос главной наставницы Заречья. «Продолжайте, Егор Алексеевич, а я, если вы не против, тоже послушаю». Малевинничок откашлялся и пустился в долгие разглагольствования о непостоянстве огня, о его разрушающей силе. «Хорошо, что он прекратил нести бред про драконов», – шепнул Емеля. «Вера Николаевна тем временем», села на широкий низкий пень и обвела всех присутствующих взглядом. Маргариту немного удивило поведение Малевенечка. Оно нисколько не изменилось. Даже в присутствии главной наставницы он продолжал вести себя глупо, постоянно вставляя не к месту, ни смешные шутки и засоряя свою речь бесчисленными поговорками, которые никак не вязались со смыслом остальных сказанных им слов. «Кстати, огненные – очень страстные натуры. Это проявляется не только в характере, но и во взаимоотношениях с партнерами», – продолжал Егор Алексеевич. Ребята пропустили фразу мимо ушей, занятые каждый своим делом и не обращающие внимания на лепет наставника. А Велес метнула на малевенничка грозный взгляд, на который тот никак не отреагировал. Мысли Маргариты снова вернулись к Вере Николаевне. Анисья не раз рассказывала, что по виду главной наставницы заречья совершенно невозможно понять, что у той в семье произошли ужасные события. Теперь и огненная колдунья в этом убедилась. Будь она на месте велес, не смогла бы сидеть и с невозмутимым лицом слушать бред малевинничка, не смогла бы руководить этим огромным и удивительным местом, где следить нужно буквально за всем и не терять при этом самообладание». Маргарита не понимала эту маленькую, но невероятно сильную женщину. «Как можно сохранять спокойствие, когда кто-то из твоих близких исчез, пропал? Наверное, это и есть тот пресловутый контроль над эмоциями, о котором постоянно упоминал жаба». Маргарита перерыла бы все, подняла на уши весь город, сама отправилась бы к темным. Она уже почти была готова возмутиться вслух. Но тут кто-то толкнул ее в бок локтем. Обычно так делала Полина в присутствии Севы, но на этот раз рядом сидела только Ольга. Маргарита тут же очнулась от своих размышлений и увидела, что Вера Николаевна бросила на нее какой-то странный взгляд, пронизывающий и внимательный. Хорошо, что земляные колдуны не могут читать мысли, или могут? – подумала Маргарита и повернулась к Оле. Ты что уснула? Малевиничок сейчас покажет свой сюрприз». «Пора бежать», — услышала Маргарита шепот Емели и улыбнулась. «Я наглядно продемонстрирую вам, как можно силой мысли воспламенить эти сухие ветки», — торжественно произнес Егор Алексеевич, глядя на маленькую горку хвороста, лежащую на вытоптанном пятачке земли. «Силой мысли, может, не стоит?» — сделал гримасу Миша. Но тут же смолк, поймав на себе строгий взгляд главной наставницы. Лицо Малевенечка сморщилось от усердия. Он стоял с закрытыми глазами над потенциальным костром и собирал все силы, чтобы продемонстрировать чудо. Маргарита оказалась сидящей прямо напротив него и кучки сухих веток, которые он собирался зажечь. С этого места наставник открывался ей во всей своей красе. Но она предпочитала не смотреть на него и опустила взгляд, стараясь уловить хоть маленькую искорку огня среди сложенных друг на друге ветвей. Но, как она и ожидала, в течение нескольких минут ничего не происходило. Ей мигом вспомнился несчастный ковер, который она, не подозревая о своем умении, подожгла в полсекунды. Внезапно, совсем рядом, раздался испуганный вскрик Оли, который заставил Маргариту поднять голову. Темноволосая колдунья указывала пальцем на рукав Маргаритиной куртки, который горел. Секунда, и огонь был потушен с помощью подоспевшей вовремя Веры Николаевны. «Ой, Риточка, я немного ошибся с направлением», жалко произнес Малевинничок. Маргарита одарила его уничтожающим взглядом и повернулась к Велес, который осматривала ее руку. «Хорошо, что огонь не может причинить мне вреда, пронеслось в голове у Маргариты, а вслух она произнесла. «Со мной все в порядке. Куртку только жалко». «Я думаю, что на этом стоит закончить», — объявила Вера Николаевна. «Теперь вы видите, что принадлежите к очень сильной стихии, и ее надо хорошо изучить, чтобы не нанести никому вреда». Егор Алексеевич наглядно продемонстрировал, какими могут быть последствия. А я добавлю, что они могут быть намного страшнее. «Заменить наставника для огненных!» С неподдельным удивлением вскрикнула Розалия Павловна. Уютный полумрак ее кухни чуть было не вырвался за дверь, в которую только что вошла Вера Николаевна Велес. Два длинных-предлинных стола, занимавших основную часть пространства, были уставлены высокими и еще горячими куличами. Праздник Ерила вешний по традиции считался мужским. Колдуны-мужчины проводили в этот день все самые важные обряды, но выпечку праздничных куличей доверяли только Розалии Павловне. Дарья Сергеевна разместилась с краю одного из столов. Перед ней стояли несколько кастрюль с зельем красного цвета, откуда одно за другим наставница вынимала окрашенные куриные яйца. Сама хозяйка кухни только начала вымешивать глазурь, как вдруг дверь распахнулась, и главная наставница Заречья ошарашила всех своим заявлением. «Вы что, Вера Николаевна, серьезно?» – спросила лиса, высовываясь из-за кастрюль. «Хотите заменить наставника по огненной магии в самый разгар подготовки к посвящению?» «Я не говорила, что собираюсь делать это прямо сейчас, но в посвящении как раз и дело». Дарья Сергеевна и Розалия Павловна с недоумением уставились на главную наставницу. «Но на кого же его можно заменить?» С улыбкой спросила наставница воздушных магов. «На кого?» — повторила Велес. «Может быть, у Ирвинга будут идеи на этот счет? Это же он уступил свое место Егору Алексеевичу». «Конечно, Егор Алексеевич не самый лучший наставник», — начала Розалия Павловна. Но Велес, теряя терпение, не дала ей закончить. «Просто невидано, чтобы в Заречье был такой наставник по огненной магии. После Ирвинга, после Эдуарда». Велес осеклась, сожалея об упоминании имени своего похищенного мужа. Однако тень лишь скользнула по ее лицу, уступив место привычному выражению. «Дело даже не в том, что он плохой наставник», — продолжила Велес и взяла из рук Розалии Павловны миску с глазурью. «Давайте помогу, я справлюсь». «А у вас там в печи сейчас куличи сгорят». Розалия Павловна всплеснула руками и кинулась к печи. «Ирвингу не понравится эта новость», – произнесла Дарья Сергеевна, хитро взглянув на Веру Николаевну. «Не сомневаюсь, но хватит с нас Егора Малевиничка. Я знаю, что ты не питаешь особой любви к огненной магии, но даже тебе должно быть жалко новеньких воспитанников». «У нас на носу присвоение рун юным колдунам. И что получат огненные?» «Свежие куличи!» Розалия Павловна опустила на стол противень с румяными, пышущими жаром куличами. «Я согласна, что Егор не дотягивает до наставника и лишает своих подопечных какой бы то ни было практики. Но вы не можете спорить со мной, что он хороший теоретик». «Дашенька, вы совершенно правы!» Вступилась за молодого наставника Розалия Павловна. «Последний раз, когда он был у нас в гостях, я тогда как раз испекла пирожки с брусничным вареньем, которые он так любит». Поймав странный взгляд Веры Николаевны, Розалия Павловна поспешила продолжить. «Так вот, он рассказал мне много интересного про огненных ящериц, про места их обитания, какими растениями они питаются и какие целительные отвары можно делать из их слюны. Я ведь и сама огненная, но к своему стыду ничего про это не знала». «Ах, Розалия Павловна, не уверена, что нашим непосвященным колдунам важнее знать про огненных ящериц, которые вообще не обитают в наших широтах, чем про способы изменения температуры предметов или про световые заклинания». Пожилая колдунья не нашлась, что ответить, и пошла ставить в печь очередные куличи. Но огненные получили базовые навыки от своих старших товарищей. Вступила в разговор лиса, опуская в красное зелье новую порцию яиц. «Почему вы именно сейчас заговорили о том, что нам нужен новый наставник? В конце концов, Егор Алексеевич всегда был таким, то есть почти всегда». Меня с самого начала смущала идея Ирвинга, что в Заречье для него самое подходящее место. После того... Велес убедилась, что Розалия Павловна увлечена куличами, и продолжила. «После того, что ему пришлось пережить». Это сомнительная гуманность – оставлять колдуна рядом с его самым большим страхом. Но вы же понимаете, что он не совсем осознает, какими знаниями обладает. Лиса вытянула в руке яйцо, на котором только что нарисовала узор. Или все уже забыл. И если бы он ничего не помнил. Боюсь, что обрывочные воспоминания порождают в его голове нелепые фантазии, которыми он пугает огненных. Недавно он вдруг начал рассказывать новичкам про посвящение, а это недопустимо. Я немедленно напишу Ирвингу о том, что к медовому спасу нам нужен новый наставник. Под ногами лежал мягкий ковер из душистых трав. Ближе к горизонту он становился похожим на огромное зеленое море, волнующееся и шумящее. Теплый ветер гнул из стороны в сторону полевые цветы. На дворе стояло начало мая. Чудесное начало мая. Сказочное, дурманящее. Сверкало нежное весеннее солнце. Воздух был наполнен ароматами леса. Полина брела по шелковистому лугу. Она вела за собой видгу, послушного и милого коня, с блестящими гнедыми боками и черной гривой. Он пасся недалеко от конюшни, откуда Анисия, Василиса и Маргарита... Должны были вот-вот вывести своих лошадей. Ласковые солнечные лучи заливали золотистым светом поляну, скользили по бревенчатым стенам конюшни, дотрагивались до полиненных волос. Все вокруг выглядело таким прекрасным. Как хороша была жизнь! Ни за что на свете Полина не променяла бы жизнь в этом волшебном месте на шумный город, будь это хоть сама столица». Она вернулась домой, как правильно когда-то сказала Афанасий. Анисия отвела в сторону мерцающего серебром пегаса. А крошка охотно дала причесать свою перламутровую гриву длинным гребнем. Из конюшни выскочил широкоплечий парень с дружелюбным и как будто знакомым лицом. «Привет!» – кивнул он Полине. «Это я, Алеша!» «Угу, привет!» – с сомнением ответила Полина. «Алеша Попов, не помнишь?» А, припоминаю, да. анисья привет. Привет, привет. Ты что-то редко сюда ходишь. Алёша вновь обратился к водяной колдунье. Твоих подруг я видел здесь часто, а тебя всего раз или два. Ну да, смутилась Полина. Да я не очень люблю ездить на лошади, то есть я боюсь немного. Она страшная трусиха, усмехнулась Анисья, а Полина покраснела. Вот как, улыбнулся Алёша. «Да чего же тут бояться? Слушайте, барышни, вы как накатаетесь, сразу приводите лошадей на Ивановский Вир, ясно? Мы собираемся их купать. Не задерживайтесь долго, у нас там не так много времени». «Хорошо», — отозвалась Анисия, забравшись на окрошку. Полина тоже кивнула и провела пальцами по черной гриве видги, густой и блестящей. Видга по размеру был меньше остальных лошадей, но от этого нравился Полине еще сильнее». Но, как и предполагала Василиса, он был страшно упрям. «Да-да, приведем!» — крикнула Маргарита, появляясь из дверей конюшни с Зорькой. Грива Зорьки, как обычно, была заплетена в тонкие шелковистые косы. Маргарита резво запрыгнула ей на спину, выпрямилась и смело сверкнула раскосыми глазами. «А Вася где?» — спросила Маргарита, заметив, что Василиса все еще не достает в их рядах, И вдруг ее голос заглушило лошадиное ржание. По спине Полины пробежали мурашки. Витга под ней нервно дернулся, а Анисьяна окрошка попятилась в сторону. Из темноты дверного проема показалась огромная черная морда. В ту же секунду Полина догадалась, кого ей предстоит увидеть. Чудовище, черный монстр, которого прятали в закрытом стойле, оказался пегасом, как и питомец Анисье, но таким большим, что даже окрошка по сравнению с ним смотрелась малышкой. Это было существо воистину неземной красоты. Страшной и дикой, но красоты. И дело даже не в крыльях, сложенных на спине. Вороной имел хищную вытянутую морду, непроглядные черные матовые глаза, и без труда можно было представить, что в пасти скрываются острые клыки. Он притягивал взгляд, заставляя руки леденеть от неприятной слабости. Потом Пегас неистово заржал, потому что получил звонкий шлепок по крупу. Вслед за ним из конюшни показался Сева в рубашке с завернутыми до локтя рукавами. Он с непроницаемым видом шел рядом с черным конем, вертя в руках уздечку. Полина глубоко вздохнула, поняв, что за все время своих наблюдений ни разу не пошевелилась. И неудивительно... Пегас выглядел настолько жутко, что она вряд ли преодолела бы свой страх, чтобы приблизиться к нему, а Сева был совершенно спокоен. Пегас заржал и расправил черные, как ночь, крылья, но тут же получил еще один шлепок. «Тихо!» – приказал Сева. «Стой, я сказал, надо уздечку надеть». Существо послушно сложило крылья, мотнуло огромной головой и фыркнуло. Полина смотрела, как загипнотизированная. Неудивительно, что этот монстр принадлежал Севе. И даже странно, что она не подумала об этом раньше. Они отличались поразительным сходством, как зачастую хозяева бывают похожи на своих собак. Непредсказуемые, только каждый по-своему. Они стояли сейчас друг напротив друга, прищурив злые черные глаза. Также и женственная тонкая Нися походила на свою легкую серебристую окрошку. Разобравшись с уздечкой, Сева легко запрыгнул на спину своего питомца, что показалось Полине невероятным трюком из-за высоты вороного коня. Пегас вновь расправил крылья с неприятным шуршанием, но Сева что-то тихо произнес, и существо замерло на месте. "Он друид?" спросила Полина у Анисии, девясь тому, что Пегас беспрекословно повиновался Севиным командам. «Нет», — отозвалась Анисия. «Да если бы и был бы им, то все равно это не помогло бы. Даже друиды не могут общаться с лошадьми». «Ты скоро!» — крикнул Сева, и из конюшни вновь показался Алеша Попов. Он держал под двух серых кобыл. «Да, ты можешь забирать этих!» Сева пронзительно свистнул, и его вороной пегас медленным шагом двинулся вперед. За ним последовали лошади, которых только что вывели из конюшни, и еще несколько жеребцов, что все это время ожидали на улице. «Пошли за ними», – предложила Анисья, когда из конюшни верхом на пряники выехала Василиса. Девочки согласно кивнули и, не торопясь, двинулись к Ивановскому Виру. Ухабистая дорога велась под кронами дубов. Это было единственное место в деревне, где росли дубы – старые, высокие, с темной морщинистой корой. Видга то и дело спотыкался, задевая копытами извивающиеся корни, что выбивались наружу из-под земли. Полина крепко держала поводья, задержав дыхание и чувствуя, как колотится сердце. Коня своего она очень любила, привязалась к нему, но довериться ему полностью не могла. Ей постоянно казалось, что видга ни с того ни с сего перейдет на галоп, и она не сможет его остановить. А теперь вдобавок впереди на своем исполинском пегасе ехал Сева. И Полина не знала, что пугало ее больше – вороной пегас или его наездник, упасть перед которым в грязь лицом совершенно не хотелось. Оставалось надеяться, что Сева не обернется и не увидит, как плохо она сидит в седле. Ладони ее от волнения стали холодными и влажными. Наконец, впереди блеснула водяная гладь Ивановского Вира. Завидев реку, лошади ускорили шаг и обогнали Пегаса. Когда копыта серой кобылы Цветки первыми рассекли поверхность реки, Маргарита пришпорила зорьку и тоже направила ее к берегу. Севин Пегас взмахнул крыльями и сорвался с места. Он стремительно кинулся вперед, а потом оторвался от земли и поднялся в воздух. У Полины захватило дух. Она, не моргая, глядела вверх. А Пегас поднимался все выше к небу, неся на себе седока. «Я, пожалуй, тоже полетаю», — сказала Анисья, и ее окрошка взмыла ввысь вслед за Севой. Но почему-то вид серебристой изящной лошадки Полину заворожил не так, как огромные черные крылья Севиного Пегаса, разрезающие воздух. Словно гигантская птица велась в небесах, то опускаясь, то поднимаясь выше и превращаясь в неразборчивое пятно. Лицо наездника почти не различалось, но Полина подумала, что оно, скорее всего, не изменило своего обычного непроницаемого выражения. Сева не ощущал страха, это ясно. Иногда казалось, что он вообще не испытывает никаких чувств. Разве можно скрывать их настолько тщательно? Его холодный взгляд отталкивал и пугал Полину, но сейчас ей вдруг подумалось, что он привлекателен именно своей холодностью. «Да, Сева просто ни в ком не нуждался. Именно поэтому в нем самом так нуждались остальные. Ему же необходимы только небо и ветер, как и черному пегасу, который теперь нес своего всадника вниз. Крылья сделали внушительный взмах, и по линии на миг померещились большие птичьи лапы с когтями вместо копыт. Что это было? Совсем не видение, нет». Она вздрогнула, когда те же самые когти вонзились ей в спину. Девочка обернулась, но кроме подруг, завороженно глядящих в небеса, никого не увидела. Пегас вновь превратился в расплывчатую точку, которая до ужаса напоминала испалинскую птицу. Внезапно нападение повторилось, и Полина не смогла сдержать крика. Боль расползлась по телу тоненькими ручейками. Страх усилился, звуки природы померкли, в ушах слышался лишь оглушительный стук сердца. И огромные птичьи лапы опять схватили ее. Терпеть это не было сил. Яркие цвета весеннего луга заволокло непроглядным мраком. Боль пульсировала и отдавалась в каждой клеточке тела тяжелым ударом. Полина еще раз вскрикнула. Эхом ей отозвалось ржание видги, который от страха пустился вскачь. Но она уже не могла удержать его, не могла даже пошевелиться. Она увидела большие оранжевые глаза, затем клюв величиной с нее саму, а потом пространство заполнили черные крылья. Птица собиралась напасть, и по линии некуда было деться. Она зажмурилась». Виск оглушал. Даже здесь, за столько метров от земли, Сева слышал его, и по коже пробежал мороз. В голове молнией пронеслась мысль. Люди ни при каких обстоятельствах так не кричат. Если только... Он узнал этот крик. Однажды он уже слышал его. Жуткий, душераздирающий звук, от которого стынет в жилах кровь. Он пришпорил Воронова, и тот начал снижаться. Сева, прищурившись, поглядел вниз. Картина открылась пристранная. Гнедой конь водяной колдуньи мчался вдаль со страшной скоростью. Маленькая наездница с истошным криком отпустила поводья и в следующую секунду кубрем свалилась с лошади. Сева уже почти нагнал ее, когда понял, что с ней опять произошло что-то странное. Полинина тело изогнулось под неестественным углом, Она продолжала кричать, словно от ужасной боли. Одновременно с Севой на своем рыжем коне подоспел Алеша Попов. Он быстро спешился и кинулся к Полине. Сева сделал то же самое. Над их головами велась стая птиц. Овсянки, ласточки, сороки – все слетелись на зов водяной колдуньи. «Она упала с лошади?» – испуганно спросил Попов, беспомощно глядя на корчащуюся девочку. «По-моему, дело не в этом», – Отозвался Сева, чертя на песке рунограмму. «В прошлый раз это средство помогло». «Что случилось? Что с ней?» Маргарита и Василиса появились у Севы за спиной. «Почему она отпустила поводья?» Спросил Сева, перетаскивая Полину на то место, где была нарисована рунограмма. «Не знаю», – дрожащим голосом сказала Маргарита. «Она начала кричать и дергаться. Потом Видга понес ее. У нее что-нибудь сломано?» «Не знаю». «Я не могу понять, она в сознании или нет. Полина, эй!» Позвал Алёша Попов. Ее глаза открыты, но она будто... будто смотрит мимо меня». Сева не ответил. Он сложил руки над солнечным сплетением Полины, но в тот же миг отпрянул назад. Даже на глубинном уровне, где все предметы и существа теряют свою форму и облик, где остается только лишь незримое тело, волшебная суть... Даже там стоял невидимый водяной щит, не позволяющий Севе никаким образом соприкоснуться с ее магией, даже чтобы помочь. Он был не в силах ничего для нее сделать. «Что? Что такое?» — крикнула Маргарита. Не тратя времени на ответ, он схватил Полину и запрыгнул на спину Пегаса. Ее нужно было немедленно показать Густаву Вениаминовичу. Послушный питомец ударил копытами о землю и пустился в скач. Сева покрепче прижал водяную колдунью к себе. Прошло около минуты, и тело ее вдруг безвольно повисло в Севинах руках. Он облегченно вздохнул. Она потеряла сознание. Но он мысленно обрадовался этому. Смотреть на ее мучения было невыносимо. Очевидно, девочка испытывала страшную боль. До дома целителя оставалось всего ничего. Сева остановил Пегаса и осторожно спустился на землю. Быстро дойдя до крыльца, толкнул дверь и оказался в небольшом помещении, заполненном будущими целителями, которые всего секунду назад внимательно слушали Густова Вениаминовича. Теперь они повернули головы и в немом изумлении уставились на Севу, держащего на руках неподвижную девочку. «Сева!» – Густав Вениаминович немного опешил. «Это снова случилось. То же самое, что произошло в Купальскую ночь» ответил воздушный колдун. При этом выражение лица его оставалось таким же спокойным, будто он разговаривал о погоде. «О, Перун!» Густав Вениаминович наконец понял, кто был у Севы на руках. «Все свободны! Слышите, Сева, идите за мной!» На ходу он сотворил информационный ком, который отправил своему Неофиту. Воспитанники переглянулись и неуверенно принялись собирать свои о могиле. А воздушный колдун, как ему и было велено, прошел за целителем в открытую дверь, которая вела в следующую комнату. Сюда, сюда! Вытаращив свои без того выпученные глаза, указал на одну из кроватей, застеленных белыми покрывалами. Кладите, как это случилось? Точно не могу сказать. Я услышал ее виск и увидел, как она свалилась с лошади. Но ее подруги утверждают, что она начала кричать, а только потом лошадь понесла ее, не удержала поводья. «Упала с лошадью». Целитель осторожно ощупал конечности Полины. Порвала связку, но ничего не сломала. Так, позвоночник, шея, кости в порядке. Она от боли потеряла сознание, сказал Сева, и вдруг неожиданно для самого себя понял, что чувствует к Полине жалость. Какой бы она ни была... Она в любом случае не заслуживала таких мук. «Что с вами?» – спросил вдруг целитель. «То есть? На вас, вам лица нет. Вы пробовали ей помочь?» «Я боюсь, могу ошибаться, но...» «Возьмите вон оттуда чаровник. Выпейте немедленно лекарства». «Да нет, со мной все в порядке. Заиграя в Рашкин. Выпейте, я сказал. Так и заболеть недолго». Сева подошел к шкафу и отыскал глазами темный пузырек с пометкой «Чаровник». Простое лекарство для быстрого восстановления сил. «Ее состояние ухудшается с каждой минутой», произнес себе под нос Густав Вениаминович, глядя на Полину. «Послушайте, вот что мы сделаем. Я верну девочку в сознание, а потом вы поможете мне ее поднять и заставить выпить одно снадобье. Для начала надо избавиться от боли». «А уж потом попробуем узнать, что с ней происходит». Голос целителя дрогнул. Полина лежала неподвижно, бледная и худая, испачканная дорожной пылью. Густав Вениаминович провел над ней рукой, а потом надавил пальцами на несколько точек на ее теле. «Очнись!» Глаза ее медленно открылись. Под ними залегли синие тени. Тонкие сеточки красных сосудов покрывали белки. «Сева, она не должна снова потерять сознание. Я сейчас вернусь с лекарством». Сева подошел ближе к кровати и посмотрел на лежащую перед ним колдунью. Взгляд Полины оставался испуганным и одновременно пустым. Она смотрела куда-то мимо Севы, будто видела там нечто такое, что заставляло ее бояться. Волосы ее выбились из короткой косы, спутались». Острые голые коленки были покрыты царапинами и зеленоватыми следами от сока травы. В ней было какое-то детское очарование, этого нельзя было отрицать. Другой вопрос, что с детским очарованием Сева совершенно не привык иметь дело. Оно одновременно влекло его и тут же отпугивало. Ее ручки с тонкими запястьями казались трогательными, и в то же время он не мог преодолеть себя, чтобы сейчас дотронуться до них. Вдруг Полина шумно вздохнула и опустила веки. «Нет-нет, очнись!» Сева бросился к ней и потряс за плечи, забыв свои непривычные страхи. «Не падай в обморок!» Ее глаза снова открылись и на этот раз взглянули на него, но Севе показалось, что Полина его не узнала. Она также рассеянно смотрела ему в глаза, как только что вглядывалась в стену. Внезапно ее губы дрогнули, Сева почувствовал себя ужасно неловко. Он не понял, испугалась она его или кого-то другого. Но тут Полина произнесла тихим умоляющим шепотом. «Нет, пожалуйста, не трогай меня, не трогай, я не вынесу этого». «Я не трогаю тебя», — удивленно ответил Сева. Поспешно вернулся Густав Вениаминович с несколькими склянками и свертками в руках. Сева встал. Но водяная колдунья продолжала смотреть на то место, где он только что сидел, и шептать что-то неразборчивое. «Кого же она видит? С кем разговаривает? Мне кажется, у нее галлюцинации», – предположил Сева. «Так и есть». Густав Вениаминович быстро и ловко смешивал принесенные травы с уже готовыми зельями. «Сейчас вы поможете мне и будете свободны». «Ну-ка, давайте приподнимите ее. Мне нужно, чтобы она села. Вы будете держать ее, а я постараюсь дать лекарство». Сева осторожно приподнял водяную колдунью, левой рукой поддерживая ее за спину, а правой приоткрыв ей рот. «Несчастное, несчастное создание», — пробормотал себе под нос целитель. Сначала послышались какие-то голоса. Обрывки слов, смешки, затем шепот. Но Полина не могла ничего разобрать. «Ты очнулась. Ну, наконец-то!» Едва Полина открыла глаза, перед ней очутилось встревоженное лицо Дарьи Сергеевны, которая наклонилась и обняла ее прямо вместе с подушкой. «Доброе утро!» – произнесла Полина, моргая. «Утро? Нет, сейчас уже вечер!» – раздался мужской голос – И Полина, напрягая зрение, увидела сначала расплывчатое, но затем принявшее четкие очертания лицо Мити. Рядом с ним сидела Анисия. Полина перевела взгляд с муромцев на свою наставницу, которая дружелюбно ей улыбнулась. «Сюда пускают только блондинов?» Комната оказалась совершенно незнакомой. Тут стояло не меньше десятка кроватей, расположенных параллельно друг к другу. В дальнем углу возвышались массивные шкафы со стеклянными полками. Пахло засушенными растениями, как в доме уцелителя. «Что это за место?» «Лазарет», — ответила Дарья Сергеевна. «Как ты себя чувствуешь, моя дорогая?» «Ничего, только болит шея и рука вот здесь». Полина хотела добавить, что чувствует тяжесть на своем животе, будто на него положили стопку книг. Но в эту секунду ее взгляд упал на черный пушистый комок, помимо тяжести, разливавшей тепло и негромкое мурлыканье. На ней лежал, свернувшись калачиком, кот. «Почему я в лазарете?» «Ты упала с лошади», — быстро ответила Анисия. «Именно. А мой кот пришел тебя лечить. Это кототерапия, одно из самых действенных средств». Дарья Сергеевна придвинула своего питомца ближе, чтобы Полина, наконец, смогла взять его в руки. «Густав Вениаминович часто использует кошек в лечении. Вот и моего кота пристроил». Дарья Сергеевна назвала его рыцарем, — улыбнулся Митя. «А что?» — сказала Анисья. «Хорошее имя». «Конечно. Для тех, кто называет своих лошадей окрошками, это имя и впрямь хорошее». Полина же, подняв кота, уставилась на его переднюю лапу. Там на черной гладкой шерсти светилось ровное белое пятно. «Кот в носке!» «Что?» – спросила лиса. «Дарья Сергеевна, а откуда у вас этот кот?» «Мне его подарили». «Подарили? Почему тебя это так удивило?» «Просто». Полина, не отрываясь, смотрела на лапу животного, пытаясь понять, не тот ли это котенок, которого когда-то забрал у Ильи пророка Ирвинг. «Просто это немного странно, что ли, дарить кота». «Ну...» — Дарья Сергеевна пожала плечами. «Ты не замечала, что иногда мужчины делают крайне странные подарки?» «Мужчины?» — переспросила Полина, позволив коту устроиться на подушке. Лиса не ответила, а только хитро сощурила глаза и улыбнулась. «Так что с тобой случилось? Почему ты отпустила поводья видги? Сменила тему наставница. Анисия, заинтересовавшись, придвинулась ближе. Митя облокотился на край Полининой кровати. Кот-рыцарь тут же вскочил с подушки, и Мурлыча направился к белокурому друиду, глядя в его раскосые светло-зеленые глаза». На вопрос наставницы водяная колдунья ничего ответить не могла. Все, что она помнила, черный пегас, парящий в небе, а дальше расстилалась пустота, бездна, без очертаний и красок.